Голова сорок седьмая. «Мы можем хотя бы попрощаться?» Митчелл твердо смотрел в глаза моему отцу. «Уверен, у вас с моей дочерью уже было достаточно общения», ответил тот, буравя его в ответ ненавидящим взглядом. «Папа», — взмолилась я, — «дай нам хотя бы пять минут до отлёда Митчелла. Я отдаю вам жизнь без остатка, сколько есть. Подари мне хоть несколько мгновений для себя». «Хорошо», — с неохотой согласился отец. «У вас будет пять минут». Но сначала командор проверит комплектацию к отлету и запустит двигатели. Потом тебя позовут. Я кивнула и благодарить не стала. Ощущение несправедливости росло во мне с каждым днем все сильнее. Это мне спасибо должны сказать за жертвенность. Но что-то никто не торопится, кроме как с обвинениями. На лице Гири отражалась не такая уж и внутренняя борьба. Очень даже внешняя. Я видела, как ее разрывают между обидой за Хэмила и тревогой за меня она не знает, какому порыву поддаться в первую очередь. Митчелл вышел, напоследок послав мне взгляд, в котором читалась решимость. Не знаю уж на что. «Дядя Эштон, мы продолжаем готовиться к свадьбе?» – спросила Герия. «Разумеется», – подтвердил папа. «И, моя дорогая, если ты пожелаешь донести до Хэмила правду, мне лучше запереть тебя в какой-нибудь подсобке, без средств связи». Герия побледнела. Потому что от твоего болтливого язычка и жажды справедливости пострадает не только Иса. Ей-то как раз все равно, по большому счету. Скорее, я даже спасибо скажу, подтвердила я. Так что хочешь мне отомстить наверняка, молча наслаждайся развитием событий. Не надо так. По щекам кузины потекли слезы. Девчонка и правда запуталась. Но что делать, милая? У всех нас сейчас сложный моральный выбор. Кажется, я становлюсь циничной. Или резко взрослею. «А как надо?» – я усмехнулась. «Хочешь, я сама свяжусь с Хэмиллом и скажу ему, что недостойна такого замечательного жениха. А потом посоветую вариант получше». Герия уже открыто разревелась, с рыданиями. «Иса!» – возмущенно воскликнул отец. «Ты сейчас жестоко!» «Правда?» – во мне нарастала истерика. «Я встретила человека, которому не неважно ни мое происхождение, ни то, что меня скоро не станет. Он готов быть со мной вопреки всему, даже вопреки моим сопротивлениям. И я должна сейчас его отпустить, зная, что никогда больше с ним не увижусь. Ни в этой жизни, ни в следующей. Я выбрала долг, папа. И это мне обошлось слишком дорого, и я не собираюсь молча терпеть. «Я ценю твою преданность общему делу, Изабель», сказал отец. «Но тебе все же стоит быть чуть сдержаннее». «Благодарю за совет, папа». У меня запикал браслет, и я воспользовалась шансом оставить своих любящих родственников. «Прошу прощения, меня ждет академик Шенсен». Даже разговор о моем плачевном состоянии лучше, чем неискренняя забота близких. Каждый преследует свои интересы, и лишь мне приходится следовать долгу. Возможно, я себя чрезмерно сама накрутила. Но отчаяние все нарастало. Скоро я расстанусь с Митчелом, и моя жизнь закончится именно тогда. Шенсон не сообщил ничего нового, да я и не ждала ничего. После осмотра отправился к отцу. За всеми любовными переживаниями я забыла о важном моменте, который мне вдруг нестерпимо захотелось прояснить. Я открыла дверь своим браслетом. Отец только взглянул, но не сказал ничего. Попытался развернуть монитор так, чтобы я не видела, над чем он работает. Но кнопка, которая включает приличие, у меня уже деактивировалась. «Изучаешь материалы по делу Летро Ура?» – спросила я. «Да и по этому поводу в курсе». Отец нахмурился. «А если ты забыл, мне с этими людьми скоро придется породниться» так что желание узнать о них больше вполне естественное. Я нашла подходящий стул, села. Да, я ведь отыскала ключ к этим документам, так что успела кое-что прочесть. Скажи, нам действительно настолько необходим этот союз, что ты готов стать родственником человека, который старательно приводил нашу цивилизацию к разрухе? Если ты о вирусе на Прайта, это не доказано, отрезал отец. А тебе какие нужны доказательства, папа? Чистосердечное признание леттера, желательно письменное, Я прищурилась, разглядывая его. «Ты очень изменилась, Иса», — недовольно заметил папа. «И что, до свадьбы меня запрешь в кладовке при столовой?» — полюбопытствовала я. «Сейчас ты уже переходишь границы дозволенного, Изабель». Отец выглядел растерянным, хоть и пытался сохранять твердость. Но ведь он понимает, что неправ. «И если ты не прекратишь, я буду вынужден прибегнуть к крайним мерам». «Это каким же?» «Как ты вообще можешь повлиять на меня сейчас?» Я лишилась всего, что могло бы стать мне дорого. Но вот Митчелу пока что есть что еще терять. Неужели он сказал это на самом деле? Мне не показалось. Мой собственный отец мне угрожает. «Шантажируешь меня благополучием любимого человека?» – ужаснулась я. «Прости, дочка, но сейчас ты не способна адекватно мыслить. Поэтому мне приходится на тебя давить. Командор Карнел сегодня вновь присоединится к большой гонке». И ты вряд ли захочешь лишать его возможности как-то пережить ваше расставание. Давай отправим Митчела с хорошими рекомендациями. Ведь в наших силах дискредитировать его участие в гонке, понимаешь? Только благодаря моим заверениям в необходимости простоя на Айтарос его берут обратно». Я молчала. Была раздавлена словами отца. На что он еще готов пойти, чтобы выполнить свою миссию и объединить Перетрион с Аусмагалом. «Большая политика – грязное дело, дочка». Отец потер переносицу. «Возможно, ты уже не успеешь простить меня, но я действую в интересах галактики». «Да, возможно, Леттер был причиной угасания Прайта, но сейчас его держава предлагает путь к облегчению участи Айтарес». «И сама подумай, разве позволит межгалактический совет этому делу разгореться? Это же вызовет ажиотаж и кучу скандалов. Проще будет замять. Но мы постараемся извлечь максимальную пользу из ситуации». «Мне нечего было ему сказать». Я для себя уже все поняла, но уходить молча не стоило. Хорошо, отец, я сделаю то, чего от меня ждут. Но с тебя пять минут на прощание с Митчеллом, без свидетелей». Дождавшись, когда он кивнет, я развернулась и вышла. Хотелось бегом добраться до своей каюты. Никого не видеть и не слышать. Но к моей двери сиротливо жалась Герия. Вот уж с кем совершенно не тянуло сейчас что-то выяснять. Но я обещала делать то, что от меня ждут. Не стоит так быстро нарушать свое же слово». «Проходи», — кивнула я, приглашая кузину. Следом проковылял к Васе. Внутри зажегся свет. Я кинула на стол браслета и болталку. Не спеша повернулась к Герии, ничего не говоря. «Это она ко мне пришла. Пусть и выкручивается». Некоторое время мы играли в гляделки. Затем Герия вздохнула и спросила. «Ты на меня злишься?» «Это сложно назвать злостью», — пожалая я плечами. «Ты защищала то, что любишь». «К моему сожалению, Хэмилу-то предано куда больше, чем нашей дружбе» но винить я тебя за это не могу». «Да, я думала о произошедшем», вздохнула Герия. «Пожалуй, я увлеклась твоим женихом. И при других обстоятельствах именно я была бы предательницей. Но ты же не пыталась его увести, так что не предательница». «Наоборот, отодвинув свои личные мотивы, делаешь все ради нашей свадьбы. Собственно, мы обе сейчас забываем о себе ради чего-то или кого-то». «Но ты все равно времени не теряла», кузина сказав это, тут же осеклась. Хотя о чем я?» «Как понимаю, у тебя его и нет. Прости меня». «Хэмилу скоро понадобится поддержка. Не теряйся, сестренка». Гирия вспыхнула. «Не думаю, что он обратит на меня внимание». «Уже обратил, не сомневайся. У вас, может быть, разговор куда душевнее, чем наши с ним». Подождав, пока грусть на ее лице сменится на робкую надежду, я уточнила. «Значит, все в силе? Готовимся к свадьбе дальше?» «Да», кивнула кузина. «Отлично. А сейчас бы я хотела побыть одна». Герия направилась к двери и уже выходя спросила, «Как ты чувствуешь себя? Тебе больно? Нет, я принимаю лекарства». Кузина вышла, а я упала на кровать и принялась тупо ждать, когда меня позовут, чтобы я смогла сказать «прощай» главному в моей жизни мужчине.